Глава 29. На капитанском мостике авианосца Карла Винсон, флагмана 4-го вспомогательного флота АСР, находились сразу три адмирала республики. Все трое сидели на креслах перед личными пультами и вели непринужденную беседу, коротая время в ожидании предстоящего боя с русскими. В кресле посередине расположился адмирал Грегори Парсон, командующий флотом. Белый мужчина, 49 лет, высокого, метр девяносто роста, с худым осунувшимся лицом, крючковатым тонким носом и губами. По правую руку от него кресло капитана корабля занимал в настоящий момент дюк Фланаген, командующий 24-й линейной дивизией, носящий также другое название – дивизия Таро. По левую сторону в кресле старшего помощника, которого, как и капитана Карла Винсона, эти трое адмиралов временно согнали с насиженных мест, вальяжно развалился наш старый знакомый, вице-адмирал Мелвин Дорси. в злополучной 22-й линейной, кое-неплохо, досталось при первой попытке сунуться в Бессарабию из перехода Новая Сербия. В данный момент Мелвин, по какой-то причине считая себя чуть ли не ветераном русско-американской войны, с чувством собственного превосходства и приобретенного опыта, пытался со своими собеседниками вести себя так, будто дюжину раз выигрывал битвы с Раски, и знал о враге все. Два других адмирала, наблюдая это, ехидно улыбались и подначивали камдива явно не понимающего, что товарищи над ним попросту смеются. «Я вам говорю, русские сильны только на словах», — в очередной раз доказывал вице-адмирал Дорси. «Когда они сидят в обороне с численным превосходством, они смелые и отважные. Как только хотя бы одного из перечисленных факторов нет, все, побежали, что пятки сияют, как они сами любят говорить». «Когда ты успел так хорошо изучить нашего сегодняшнего противника, Мелвин?» усмехнулся адмирал Фланаган, подмигнув своему начальнику адмиралу Парсону. «В тот момент, когда твои четыре дредноута убегали из Бессарабии под пушками Белова и Хиляева, это было жестоко слышать из твоих уст, обиделся Мелвин. Не стыдно тебе, Дюк?» «За что?» — удивленно вскинул брови Фланаган. Видеть, как корабли 22-й линейные, побитые русскими, вылетают как пробка из бутылки назад в Новую Сербию? Да, тогда было стыдно, но не за себя, а за тебя, дорогой. Попробовал бы сам первым войти в систему. Тогда и говори, — возмутился Дорси, у которого до сих пор поджилки тряслись от воспоминаний о столкновении с кораблями Черноморского флота охранявшими в тот момент от его дивизии портал «Новая Сербия-Бессарабия» и нагло не пустившими тогда американцев в систему. Благо Дорси догадался послать в первой партии тяжелые дредноуты. Те хоть и были повреждены, но все же сумели продержаться 40 минут и на своих силовых установках уйти назад. Чего бы ни произошло, окажись на их месте легкие корабли дивизии. Над Мелвином после этого неудачного прыжка из офицеров флота не издевался только ленивый. Но Дорси буллинга старался не замечать, уверенный, что никто на его месте не справился бы в той ситуации лучше. «Если бы ты был в авангарде, Дюк, то даю руку на отсечение. Потерял бы половину своей славной дивизии», – парировал вице-адмирал Дорси. Я же, несмотря на тотальное превосходство русских, ожидавших нас по ту сторону портала, сумел вывести свои корабли из-под огня этого мало? Совсем немало, вместо Флэннегана ответил командующий Парсон. В данный момент времени каждый выпил флота на особом счету. В четвертом вспомогательном. Ненавижу эту приставку. Итак, самое маленькое количество кораблей из всех четырех флотов вторжения. Грегори Парсону было неприятно ощущать себя в начавшейся кампании в качестве второстепенного игрока. Конор Дэвис, помимо того, что практически ничем не усилил флот Парсона перед войной из резервов командования, что уже вызывало вопросы, еще умудрился определить дивизии 4 флота в самый захудалый сектор пространства. Если говорить о расположении сил вторжения АСР, то получается следующее. Первый флот под руководством самого Дэвиса, как и шедший с ним в связке Третий Вспомогательный, начинали русскую кампанию с самого главного направления в противодействии Балтийскому императорскому флоту Юзефовича. Шестой ударный флот Итана Дрейка бил непосредственно по второму по силе, Черноморскому космическому флоту Самсонова, причем был усилен при этом османской эскадрой Аскана. Что касаемо Грегори Парсона, то ему были указаны координаты начала кампании в дальних звездных системах, в которых не то что флота русских не найти. Захудалого гарнизона императора Константина не имелось в наличии. Да, непосредственно перед четвертым вспомогательным находилась боевая группа адмирала Кондратия Белова, но самый последний лейтенант понимал, что русские сразу после перехода границы аэсеровскими кораблями начнут отступление. Это читалось большими буквами. Конор Дэвис о подобном маневре Белова говорил еще на совещаниях, когда американские адмиралы планировали и обсуждали детали вторжения за несколько месяцев до начала войны. Парсону досталась, с одной стороны, самая непыльная и беспроигрышная работа – теснить три дивизии черноморцев до Бессарабии и одновременно следить за тем, чтобы русские флоты, черноморский и балтийский, не смогли объединиться. Для этого нужно было постепенно вклиниваться в национальные звездные системы Российской империи между данными соединениями, беря под контроль межзвездные переходы. Все вроде хорошо, но Грег Парсон хотел большего. Он желал битвы побед над русским императорским космофлотом, а не быть на побегушках у своих более удачливых товарищей по оружию. Поэтому, когда появилась возможность сесть на хвост Белову и затем на спинах его кораблей ворваться и захватить одним махом Бессарабию, Парсон решил рискнуть. Однако реальность оказалась не такой радужной, как в мечтах адмирала. Первая попытка входа в систему оказалась крайне неудачной. Четыре дредноута 22-й дивизии Дорси сейчас хоть и шли рядом с Карлом Винсоном своим ходом, но серьезно пострадали и не представляли какой-либо существенной боевой силы. Благо, помимо этих четырех кораблей, двумя колоннами рядом с флагманским авианосцем Парсона сейчас рассекали космическое пространство еще 27 вымпелов в полной боевой готовности. Две дивизии 4 вспомогательного флота адмирал Грегори Парсон вел в режиме полного эфирного электронного молчания по сектору, где продолжали работать рэп-зонды, разбросанные в огромном количестве несколько суток тому назад кораблями авангарда Итана Дрейка, адмирала, который, по идее, к приходу Парсона должен был уже контролировать звездную систему Бессарабия. Но этого не произошло. На самом деле Парсон, когда наконец появился в системе и посмотрел на происходившее в ней через сканеры дальнего обнаружения, сильно удивился а потом невероятно обрадовался. Зря адмирал боялся, что все решающие битвы компании пройдут мимо него. Дрейк, несмотря на свой огромный по численности ударный флот, до сих пор возился в Бессарабии с Самсоновым. Так получилось, что Парсон и Дрейк практически одновременно вошли в искомую систему и теперь действовали параллельно. Кому в итоге припишут взятие пограничной имперской провинции, ему или Дрейку Парсону сказать не мог. Но сейчас делал все возможное, чтобы самому стать победителем и получить заслуженную награду, коей данный адмирал считал свое назначение командующим ударным флотом на главном направлении. Пусть такие неудачники и старые федераты, как и Дрейк, будут на подхвате, а я рядом с Дэвисом должен штурмовать новую Москву. Так решил Грегори Парсон и рванул за отходящими от пограничных переходов русскими, решив нагнать их у врат Бессарабия-Таврида и навязать Самсонову генеральную битву. Туман войны, расстилающийся на огромных пространствах космоса прямо перед искомым переходом, отлично помог в составлении плана по разгрому Черноморского флота. Парсон, почти на сутки опережая дивизии флота Дрейка в погоне за русскими, решил прижать адмирала Ивана Самсонова к порталу непосредственно во время эвакуации. Для этого в виде наживки на большом расстоянии друг от друга Грег Парсон пустил в направлении русских Три своих дивизии под руководством адмиралов Кенни, Уоррен и Джонса. Они должны были навязать сражение Самсонову, чтобы противник втянулся в перестрелку без возможности отхода. Парсон вводил в начальный этап битвы всего три дивизии из пяти, боясь, что Черноморский флот, и так уже сильно пострадавший от Дрейка, убежит через врата и не примет вызова. Главный же сюрприз ожидал Самсонова и его комдивов в виде засады, которую возглавил сам Парсон. Американский командующий вел по сектору мертвой зоны две свои резервные дивизии с расчетом атаковать черноморцев в самый решительный момент. Единственный минус был в том, что находясь в режиме полного молчания, адмирал не мог включить ни одного дальнего сканера и увидеть, что происходит у перехода иначе враг бы засек его присутствие. Но Парсон предполагал и даже был уверен, что Кенни, Элизабет Уоррен и, конечно, вице-адмирал Джонс справятся с возложенными на них обязанностями и все сделают правильно. Уверен, Самсонов и Белов уже втянуты в артиллерийскую дуэль и развернуты в сторону нападающих. Значит, мое появление во главе двух дивизий будет иметь решающее значение. Подумал Парсон и уверенно кивнул сам себе. Все пройдет гладко. По времени сражения должно уже было достигнуть своего апогея, как достигли конечной точки маршрута две резервные дивизии, которые вел Парсон. Засадная эскадра американского адмирала стояла всего в двух миллионах километров от перехода на Тавриду и готова была с минуты на минуту выйти из тумана войны. Но для этого нужно сначала все-таки включить сканеры и осмотреться. Что и приказал сделать командующий, уставший слушать перепалку своих скучающих в креслах комдивов. «Сканеры работают, сэр», — через несколько секунд ответил дежурный. «Но информацию они не передают». «Объясните причину», — нахмурил брови адмирал. «Сэр, то же самое творится и на других кораблях», — развел руками офицер связи. «Радары и сканеры работают нормально, но ничего не видят в окружности сектора перехода. Что там происходит, мы не знаем». «Это я уже понял», – перебил своего подчиненного Парсон. «Назовите причину». «Могу только предположить, что это работа рэп-глушилок, но уже не наших, а русских», – ответил после некоторого анализа ситуации оператор. «Только подобным можно объяснить слепоту приборов». «Как быть?» неуверенно посмотрел на своего командующего Мелвин Дорси. «Выходить из тумана войны вслепую? А если там ловушка Самсонова? Я даже уверен в этом. Иначе зачем врагу разбрасывать в зоне действия наших зондов свои собственные, причем еще более мощные?» В словах командира 22-й была доля истины, и Грег Парсон засомневался. Его долгие раздумья прервал все тот же оператор. Адмирал, сэр, сканеры обнаружили коллективную цель. «Русские? Идут атакующим построением?» «Нет, сэр. Не понимаю, что происходит, но прямо перед нами американский крейсер, а рядом с ним сразу три османских корабля из эскадры адмирала Паши Аскана, а также русский линкор». «Что за дьявольщина?» «Непонимающе воскликнул Парсон. Воистину, нечистая сила по привычке вырвалась у перекрестившегося Мелвина Дорси».